5 сентября отсрочка, данная Мурелю, поверенным банкирского дома Томпсон и Френч в ту минуту, когда он меньше всего ее ожидал, показалась несчастному арматору одним из тех возвратов счастья, которые возвещают человеку, что судьба наконец устала преследовать его. В тот же день он все рассказал своей дочери, жене и Эммануэлю. И некоторая надежда, если не успокоение, вернулась в дом. Но, к сожалению, Моррель имел дело не только с фирмой Томпсон и Френч, проявившей по отношению к нему такую предупредительность. В торговых делах, как он сказал, есть корреспонденты, но нет друзей. В глубине души он недоумевал, думая о великодушном поступке фирмы Томпсон и Френч. Он объяснял его только разумно-эгоистическим рассуждением. Лучше поддержать человека, который нам должен около 300 тысяч франков, и получить эти деньги через три месяца, нежели ускорить его разорение и получить 6 или 8 процентов. К сожалению, по злобе или по безрассудству, все остальные кредиторы Мореля размышляли не так, а иные даже наоборот. А потому их селя, подписанные Морелем, были представлены в его кассу установленный срок. И благодаря отсрочке данные англичанинам были немедленно оплачены Коклесом. Таким образом, Коклес пребывал по-прежнему в своем безмятежном спокойствии. Один только господин Моррель с ужасом видел, что если бы ему пришлось заплатить 15 числа 100 тысяч франков де Бовилю, а 30 числа 32 500 франков по другим, тоже отсрочным векселям, то он погиб бы уже в этом месяце. Все марсельские негоцианты были того мнения, что Моррель не выдержит свалившихся на него неудач, а потому велико же было всеобщее удивление когда он с обычной точностью произвел июньскую оплату векселей. Однако, несмотря на это, к нему продолжали относиться недоверчиво и единодушно отложили банкротство несчастного Арматора до конца следующего месяца. Весь июль Моррель прилагал нечеловеческие усилия, чтобы собрать нужную сумму. Бывало, его обязательства на какой бы то ни было срок принимались с полным доверием и были даже в большом спросе, Моррель попытался выдать трехмесячные векселя, но ни один банк их не принял. К счастью, сам Моррель рассчитывал на кое-какие поступления. Эти поступления состоялись. Таким образом, к концу месяца Моррель опять удовлетворил кредиторов. Поверенного фирмы Томпсон и Френч в Марселе больше не видели. Он исчез на другой или на третий день после своего посещения господина Морреля, А так как в Марсели он имел дело только с мэром, инспектором тюрем и арматором, то его мимолетное пребывание в этом городе не оставило иных следов, кроме тех неисходных воспоминаний, которые сохранили о нем эти трое. Что касается матросов с фараона, то они, по-видимому, нанялись на другую службу, потому что они тоже исчезли. Капитан Гомар, поправившись после болезни, задержавший его в пальме, возвратился в Марсель. Он не решался явиться к господину Моррелю, но тот, узнав об его приезде, сам отправился к нему. Честному Арматору было уже известно со слов Пенелона о мужественном поведении капитана во время кораблекрушения, и он сам старался утешить его. Он принес ему полностью его жалование, за которым капитан Гомар не решился бы прийти. Выходя от него, господин Моррель столкнулся на лестнице с пенелоном, который, по-видимому, хорошо распорядился полученными деньгами, ибо был одет во все новое. Увидев арматора, честный рулевой пришел в большое замешательство. Он забился в самый дальний угол площадки. Переложил свою жвачку сначала справа налево, потом слева направо, испуганно вытаращил глаза и ответил только робким пожатием на дружелюбное, как всегда, рукопожатие господина Морреля. Господин Моррель приписал замешательство Пенелона его щегольскому наряду. Вероятно, старый матрос не за свой счет пустился на такую роскошь, Очевидно, уже нанялся на какой-нибудь другой корабль и стыдился того, что так скоро, если можно так выразиться, снял траур по фараону. Быть может, даже явился к капитану Гомару поделиться с ним своей удачей и передать ему предложение от имени своего нового хозяина. — Славные люди, — сказал удаляясь Моррель, — дай Бог, чтобы ваш новый хозяин любил вас так же, как я, и оказался счастливее меня. Август месяц протек в беспрестанных попытках Морреля восстановить свой прежний кредит или же открыть себе новый. 20 августа в Марселе стало известно, что он купил себе место в почтовой карете, и все тотчас же решили, что Моррель объявить себя несостоятельным в конце месяца и нарочно уезжает, чтобы не присутствовать при этом печальном обряде, который он, вероятно, припоручил своему старшему приказчику Эммануэлю и казначею Коклесу. Но вопреки всем ожиданиям, когда наступило 31 августа, касса открылась, как всегда. Коклес сидел за решеткой невозмутимо, как праведный муж Глация рассматривал с обычным вниманием предъявляемые ему векселя и с обычной своей точностью оплатил их от первого до последнего. Пришлось даже, как предвидел господин Моррель, погасить два чужих обязательства, и по ним Коклес уплатил с той уже аккуратностью, как и по личным векселям арматора. Никто ничего не понимал». И всякий с упрямством, свойственным предсказателем печальных событий, откладывал объявление несостоятельности до конца сентября. Первого сентября Моррель вернулся. Все семейство с большой тревогой ожидало его. От этого путешествия в Париж зависела последняя возможность спасения. Моррель вспомнил о Дангларе. Ставшим миллионером и когда-то обязанным ему, потому что именно по его рекомендации Данглар поступил на службу к испанскому банкиру, с которой началось его быстрое обогащение. По слухам, Данглар владел шестью или восьмью миллионами и неограниченным кредитом. Данглар, не вынимая ни одного червонца, из кармана мог выручить Морреля. Ему стоило только поручиться за него, и Моррель был бы спасен. Моррель давно уже думал о Дангларе, но из-за какого-то безотчетного отвращения Моррель до последней минуты медлил и не прибегал к этому крайнему средству. И он оказался прав, ибо возвратился домой подавленный унизительным отказом. Но, переступив порог своего дома, Моррель не обмолвился ни словом жалобы или упрека. Он со слезами обнял жену и дочь, дружески протянул руку Эммануэлю, потом заперся в своем кабинете в третьем этаже и потребовал к себе, как леса. На этот раз сказали Обе женщины Эммануэлю, мы пропали. После короткого совещания они решили, что Жюлина пишет брату стоявшему с полком в Ниме, чтобы он немедленно приехал. Бедные женщины инстинктивно чувствовали, что им нужно собрать все силы, чтобы выдержать грозящий им удар. К тому же Максимилиан Моррель, хотя ему было только 22 года, имел большое влияние на отца. Это был молодой человек прямого и твердого нрава, Когда ему пришлось избирать род деятельности, отец не захотел принуждать его и предоставил молодому человеку свободный выбор согласно его вкусам и склонностям. Тот заявил, что намерен поступить на военную службу. Пришив на этом, он прилежно занялся науками, выдержал конкурсный экзамен в политехническую школу и был назначен подпоручиком в 53-й пехотный полк. Он уже около года служил в этом чине и рассчитывал на производство в поручики. В полку Максимилиан Моррель считался строгим исполнителем не только солдатского, но и человеческого долга, и его прозвали «Стоиком». Разумеется, многие из тех, кто награждал его этим прозвищем, повторяли его за другими, даже не зная, что оно означает. Этого-то молодого офицера мать и сестра и призвали на помощь, чтобы он поддержал их в тяжкую минуту наступление, которое они предчувствовали. Они не ошибались в серьезности положения, ибо через несколько минут после того, как господин Моррель прошел в свой кабинет вместе с Коклесом, Жули увидела, как казначей выходит оттуда весь бледный и дрожащий, с помутившимся взглядом. Она хотела остановить его, когда он проходил мимо, и расспросить, но бедный малый, спускаясь с несвойственной ему поспешностью по лестнице, ограничился тем, что, воздев руки к небу, воскликнул. «Ах, мадемуазель Джули, какое горе! И кто бы мог подумать!» Спустя несколько минут он вернулся, неся несколько толстых счетных книг, бумажник и мешок с деньгами. Морель просмотрел счетные книги, раскрыл бумажник, и пересчитал деньги. Весь его наличный капитал равнялся восьми тысячам франков. Можно было ожидать к 5 сентября поступления еще четырех-пяти тысяч, что составляло в наилучшем случае актив 14 тысяч франков, в то время как ему нужно было уплатить по долговым обязательствам двести тысяч пятьсот франков. Не было никакой возможности предложить такую сумму даже в зачет. Однако, когда Моррель вышел к обеду, он казался довольно спокойным. Это спокойствие испугало обеих женщин больше, чем самое глубокое уныние. После обеда Моррель имел обыкновение выходить из дому. Он отправлялся в клуб фокейцев выпить чашку кофе за чтением семафора, но на этот раз он не вышел из дому. И вернулся к себе в кабинет. Коклес, тот, по-видимому, совсем растерялся. Большую часть дня он просидел на камне, во дворе с непокрытой головой при 30-градусной жаре. Эммануэль пытался ободрить госпожу Моррель и Жюли, но дар красноречия изменил ему. Он слишком хорошо знал дела фирмы, чтобы не предвидеть, что семье Моррель грозит страшная катастрофа. Наступила ночь. Ни госпожа Моррель, ни Жулия не ложились спать, Надеюсь, что Моррель, выйдя из кабинета, зайдет к ним. Но они слышали, как он, крадучись, чтобы его не окликнули, прошел мимо их двери. Они прислушались, он вошел в свою спальню и запер за собою дверь. Госпожа Моррель велела дочери лечь спать. Потом, через полчаса после того, как Жулия ушла, Она встала, сняла бы башмаки и тихо вышла в коридор, чтобы подсмотреть в замочную скважину, что делает муж. В коридоре она заметила удаляющуюся тень. Это была Жюли, которая также с беспокойством опередила свою мать. Молодая девушка подошла к госпоже Моррель. Он пишет, сказала она. Обе женщины без слов поняли друг друга. Госпожа Морель наклонилась к замочной скважине. Морель писал. Но госпожа Морель заметила то, чего не заметила ее дочь. Муж писал на гербовой бумаге. Тогда она поняла, что он пишет завещание. Она задрожала всем телом, но все же нашла в себе силы ничего не сказать жули. На другой день господин Моррель казался совершенно спокойным. Он, как всегда, занимался в конторе, как всегда вышел к завтраку. Только после обеда он посадил свою дочь возле себя, взял ее обеими руками за голову и крепко прижал к груди. Вечером Жули сказала матери, что хотя отец ей казался спокойным, но сердце у него сильно стучало. Два следующих дня прошли в такой же тревоге. 4 сентября вечером. Моррель потребовал, чтобы дочь вернула ему ключ от кабинета. Жули вздрогнула. Это требование показалось ей зловещим. «Зачем? Отец отнимал у нее ключ, который всегда был у нее, и который у нее в детстве отбирали только в наказание». Она опросительно взглянула на господина Морреля. «Чем я провинилась, отец?» «Сказала она, что вы отбираете у меня этот ключ?» «Ничем». «Дитя мое!» — отвечал несчастный Морель, у которого этот простодушный вопрос вызвал слезы на глазах. «Ничем, просто он мне нужен!» Жули притворилась, что ищет ключ. «Я, должно быть, оставила его у себя в комнате», — сказала она. Она вышла из комнаты, но вместо того, чтобы идти к себе, она побежала советоваться с Эммануэлем. «Не отдавайте ключа», — сказал он ей. И завтра утром, по возможности, не оставляйте отца одного. Она пыталась расспросить Эммануэля, но он ничего не знал или ничего не хотел говорить. Всю ночь с 4 на 5 сентября госпожа Моррель прислушивалась к движениям мужа за стеной. До трех часов утра она слышала, как он взволнованно шагал взад и вперед по комнате. Только в три часа он бросился на кровать. Мать и дочь провели ночь вместе. Еще с вечера они ждали Максимилиана. В восемь часов утра господин Моррель пришел к ним в комнату. Он был спокоен, но следы бессонной ночи запечатлелись на его бледном, осунувшемся лице. Они не решились спросить его, хорошо ли он спал. Моррель был ласковее и нежнее с женой и дочерью, чем когда бы то ни было. Он не мог наглядеться на Жули и долго целовал ее. Жули вспомнила совет Эммануэля и хотела проводить отца, но он ласково остановил ее и сказал: останься с матерью. Жули настаивала: я требую этого, сказал Моррель. В первый раз Моррель говорил дочери, я требую. Но он сказал это голосом, полным такой отеческой нежности, что Жули не посмела двинуться с места. Она стала стоять, молча и не шевелясь. Вскоре дверь снова открылась, чьи-то руки обняли ее, чьи-то губы прильнули к ее лбу. Она подняла глаза и воскликнула от радости. Максимилиан, брат! На этот возглас прибежала госпожа Моррель и бросилась в объятия сына. «Матушка», — сказал Максимилиан, переводя глаза с матери на сестру, — «что случилось? Ваше письмо испугало меня, и я поспешил приехать. Жули, — сказала госпожа Моррель, — скажи отцу, что приехал Максимилиан». Жули выбежала из комнаты, но на первой ступеньке встретила человека с письмом в руке. «Вы, мадемуазель Жули Моррель?» — спросил посланец с сильным итальянским акцентом. «Да, сударь, это я, — прелепетала Жули, — но что вам от меня угодно, я вас не знаю. Прочтите это письмо», — сказал итальянец, подавая записку. Жули была в нерешительности. «Дело идет о спасении вашего отца», — сказал посланный. Жули выхватил у него из рук письмо. Быстро распечатав его, она прочла. Ступайте немедленно в Мильянские аллеи, войдите в дом номер 15, спросите у привратника ключ от комнаты в пятом этаже, войдите в эту комнату, возьмите на камине красный шелковый кошелек и отнесите этот кошелек вашему отцу. Необходимо, чтобы он получил его до 11 часов утра. Вы обещали слепо повиноваться мне, напоминаю вам о вашем обещании, синдбат Марихот. Молодая девушка радостно вскрикнула, подняла глаза и стала искать человека, принесшего ей записку, чтобы расспросить его, но он исчез. Она принялась перечитывать письмо и заметила приписку. Она прочла. Необходимо, чтобы вы исполнили это поручение лично и одни. Если вы придете с кем-нибудь или если кто-нибудь придет вместо вас, привратник ответит, что он не понимает, о чем идет речь. Эта приписка сразу охладила радость молодой девушки. Не угрожает ли ей беда? Нет ли тут ловушки? Она была так невинна, что не знала, какой именно опасности может подвергнуться девушка ее лет. Но не нужно знать опасности, чтобы бояться ее. Напротив, именно неведомая опасность внушает наибольший страх. Жули колебалась. Она решила спросить совета и по какому-то необъяснимому побуждению пошла искать помощи не к матери и не к брату, а к Эммануэлю. Она спустилась вниз, рассказала ему все, что случилось в тот день, когда к ее отцу явился посланный банкирского дома Томпсон и Френч, и рассказала про сцену на лестнице, про данные ею обещания, и показала письмо. — Вы должны идти, — сказал Эммануэль. «Идти туда?» — прошептала Жули. «Да, я вас провожу. Но ведь вы читали, что я должна быть одна. Вы и будете одна», — отвечала Менюэль. «Я подожду вас на углу музейной улицы. Если вы задержитесь слишком долго, я пойду следом за вами. И горе тому, на кого вы мне пожалуетесь». «Так вы думаете, Менюэль?» — нерешительно сказала девушка, что я должна последовать этому приглашению. «Да». Ведь сказал же вам посланный, что дело идет о спасении вашего отца. — Спасение от чего? — Эммануэль, что ему грозит? — спросила Жули. Эммануэль колебался, но желание укрепить решимость Жули одержало верх. — Сегодня 5 сентября? — сказал он. — Да, сегодня. В 11 часов ваш отец должен заплатить около 300 тысяч франков. — Да, мы это знаем. — в кассе у него нет и 15 тысяч. — сказал Эммануэль. — Что же будет, если сегодня в одиннадцать часов ваш отец не найдет никого, кто пришел бы ему на помощь, то в полдень он должен объявить себя банкротом. — Идемте, идемте скорей! — взволнованно воскликнула Жули, увлекая за собой Эммануэля. Тем временем госпожа Морель все рассказала сыну. Максимилиан знал, что вследствие несчастья одно за другим постигших его отца в образе жизни его семьи произошли значительные перемены, но он не знал, что дела дошли до такого отчаянного положения. Неожиданный удар, казалось, сразил его. Потом он вдруг бросился из комнаты, взбежал по лестнице, надеясь найти отца в кабинете, и стал стучать в дверь. В эту минуту открылась дверь внизу. Он обернулся и увидел отца. Вместо того, чтобы прямо подняться в кабинет, господин Моррель прошел сперва в свою комнату и только теперь из нее выходил. Господин Моррель, увидев сына, вскрикнул от удивления. Он не знал об его приезде. Он застыл на месте, прижимая левым локтем какой-то предмет, спрятанный под сюртуком. Максимилиан быстро спустился по лестнице и бросился отцу на шею, но вдруг отступил, упираясь правой рукой в грудь отца. «Отец — Отец! — сказал он, побледнев, как смерть. — Зачем у вас под сюртуком пистолеты? — Вот этого я и боялся! — прошептал Моррель. — Отец! Ради Бога! — воскликнул Максимилиан. — Что значит это оружие? — Максимилиан! — отвечал Моррель, пристально глядя на сына. Ты мужчина и человек чести. Идем ко мне, я тебе все объясню. И Моррель твердым шагом поднялся в свой кабинет. Максимильян, шатаясь, шел за ним следом. Моррель отпер дверь, пропустил сына вперед и запер дверь за ним. Потом прошел переднюю, подошел к письменному столу, положил на край пистолет и указал сыну на раскрытый реестр. Реестр давал точную картину положения дел. Через полчаса Моррель должен был заплатить 287 тысяч 500 франков. В кассе было всего 15 257 франков. «Читай», — сказал Моррель. Максимилиан прочел. Он стоял, словно пораженный громом. Отец не говорил ни слова. «Что мог он прибавить к неумолимому приговору цифр?» «И вы сделали все возможное, отец», — спросил, наконец, Максимилиан, «чтобы предотвратить катастрофу». «Все», — отвечал Мурель. — «вы не ждете никаких поступлений, никаких. Все средства истощены, все». И через полчаса мрачно прошептал Максимилиан, «наше имя будет обесчещено». «Кровь смывает бесчестие», — сказал Мурель. «Вы правы, отец, я вас понимаю». Он протянул руку к пистолетам. «Один для вас, другой для меня», — сказал он. «Благодарю». Мурель остановил его руку. «А мать? А сестра? Кто будет кормить их?» Максимилиан вздрогнул. «Отец», — сказал он, — «неужели вы хотите, чтобы я жил?» «Да, хочу». — отвечал Мураль, — ибо это твой долг. — Максимильян. у тебя нрав твердый и сильный. Ты человек недюжинного ума. Я тебя не неволю, не приказываю тебе. Я только говорю, обдумай положение, как если бы ты был человек посторонний, и суди сам. Максимильян задумался... Потом в глазах его сверкнула благородная решимость, но при этом он медленно и с грустью снял с себя эполеты. "Хорошо", сказал он, подавая руку Морелю. "Уходите с миром, отец". "Я буду жить". Морель хотел броситься к ногам сына, но Максимилиан обнял его, и два благородных сердца забились вместе. «Ты ведь знаешь, что я не виноват», — сказал Мурель. Максим улыбнулся. «Я знаю, отец, что вы честнейший из людей. Хорошо. Между нами все сказано. Теперь ступай к матери и сестре». «Отец», — сказал молодой человек, опускаясь на колени, — «благословите меня». Морель взял сына обеими руками за голову, поцеловал его и сказал, «Благословляю тебя моим именем и именем трех поколений безупречных людей. Слушай же, что они говорят тебе моими устами. Провидение может снова воздвигнуть здание Разрушенное несчастьем. Видя, какой смертью я погиб, Самые черствые люди тебя пожалеют. Тебе, быть может, дадут отсрочку, В которой мне отказали бы. Тогда сделай все, чтобы позорное слово Не было произнесено. Возьмись за дело. Работай. Борис мужественный пылко. Живите как можно скромнее, чтобы день за днем достояние тех, кому я должен, росло и множилось в твоих руках. Помни, какой это будет прекрасный день, великий, торжественный день, когда моя честь будет восстановлена. Когда в этой самой конторе ты сможешь сказать, мой отец умер, потому что был не в состоянии сделать то, что сегодня сделал я. Но он умер спокойно, ибо знал, что я это сделаю. «Ах, отец, отец!» — воскликнул Максимилиан. «Если бы вы могли остаться с нами! Если я останусь, все будет иначе. Если я останусь, участие обратится в недоверие, жалость в гонении. Если я останусь, я буду человеком, нарушившим свое слово» не исполнившим своих обязательств. Короче, я буду попросту несостоятельным должником. Если же я умру, Максимилиан, подумай об этом. Тело мое будет телом несчастного, но честного человека. Я жив, и лучшие друзья будут избегать моего дома. Я мертв, и весь Марсель со слезами... Провожает меня до последнего приюта. Я жив, и ты стыдишься моего имени. Я мертв. И ты гордо поднимаешь голову и говоришь, Я сын того, кто убил себя, Потому что первый раз в жизни Был вынужден нарушить свое слово. Максимилиан горестно застонал, Но, по-видимому, покорился судьбе. И на этот раз, если не сердцем, то умом он согласился с доводами отца. — А теперь, — сказал Мурель, — оставь меня одного и постарайся удалить отсюда мать и сестру. — Вы не хотите еще раз увидеть Джули? — спросил Максимилиан. Последняя смутная надежда таилась для него в этом свидании, но Мурель покачал головой. — Я видел ее утром. Сказал он и простился с нею. — Нет ли у вас еще поручения, отец? — спросил Максимилиан глухим голосом. — Да, сын мой, есть одно священное, — говорит отец. — Банкирский дом Томпсон и Френч. Единственный, который из человека любви или, быть может, из эгоизма, не мне читать в людских сердцах, жалился надо мною. Его поверенный, который через десять минут придет сюда получать деньги по векселю, в 287 тысяч пятьсот франков не предоставила, сам, предложил мне три месяца отсрочки. Пусть эта фирма первый получит то, что ей следует, сын мой. Пусть этот человек будет для тебя священен. — Да, — отец, — сказал Максимилиан. — А теперь еще раз прости, — сказал Мурель, — ступай, ступай. Мне нужно побыть одному. Мое завещание ты найдешь в ящике стола в моей спальне. Максимилиан стоял неподвижно. Он хотел уйти, но не мог. «Иди, Максимилиан», — сказал отец. «Предположи, что я солдат, как и ты, что я получил приказ занять редут, и ты знаешь, что я буду убит. Неужели ты не сказал бы мне, как сказал сейчас? Идите, отец». Иначе вас ждет вещести. Лучшая смерть, чем позор. — Да, — сказал Максимниан, — да. Он судорожно сжал старика в объятиях. — Идите, отец, — сказал он и выбежал из кабинета. Морель, оставшись один, некоторое время стоял неподвижно, глядя на закрывшуюся за сыном дверь. Потом протянул руку, нашел шнурок от звонка и позвонил. Вошел Коклес. За эти три дня он стал неузнаваем. Мысль, что фирма Морель прекратит платежи и состарила его на двадцать лет. «Коклес, друг мой», — сказал Мурель. Ты побудешь в передней. Когда придет этот господин, который был здесь три месяца тому назад, ты знаешь, поверенной фирмы Томпсон и Френч, ты доложишь о нем. Коклес ничего не ответил. Кивнув головой, вышел в переднюю и сел на стул. Морель упал в кресло. Он взглянул на стенные часы. Оставалось семь минут. Стрелка бежала с неимоверной быстротой. Ему казалось, что он видит, как она подвигается. Что происходило в эти последние минуты в душе несчастного, который, повинуясь убеждению, быть может, ложному, но казавшемуся ему правильным, готовился в цвете лет к вечной разлуке со всем, что он любил, и расставался с жизнью, дарившей ему все радости семейного счастья этого, Не выразить словами. Чтобы понять это, надо было бы видеть его чело, Покрытое каплями пота, выражавшее покорность судьбе, Его глаза, полные слез, но поднятые к небу. Стрелка часов бежала. Пистолеты были заряжены. Он протянул руку, взял один из них И прошептал имя дочери. Потом опять положил смертоносное оружие, взял перо и написал несколько слов. Ему казалось, что он недостаточно нежно простился со своей любимицей. Потом он опять повернулся к часам. Теперь он считал уже не минуты, а секунды. Он снова взял в руки оружие, полуоткрыл рот и впирил глаза в часовую стрелку. Он взвел курок и невольно вздрогнул, услышав щелканье затвора. В этот миг... Пот ручьями заструился по его лицу. Смертная тоска сжала ему сердце. Внизу у лестницы скрипнула дверь. Потом отворилась дверь кабинета. Стрелка часов приближалась к одиннадцати. Морель не обернулся. Он ждал, что Коклес сейчас доложит ему поверенной фирмы Томпсон и Френч. И он поднес пистолет к рту. За его спиной раздался громкий крик. Это был голос его дочери. Он обернулся и увидел Жули. Пистолет выпал у него из рук. «Отец!» — закричала она, едва дыша от усталости и счастья. «Вы спасены!» «Спасены!» И она бросилась в его объятья, поднимая в руке красный шелковый кошелек. Спасен, дитя мое! воскликнул Морель. Кем или чем? Да спасены! Вот смотрите! Смотрите! кричала жули. Морель взял кошелек и вздрогнул. Он смутно припомнил, что этот кошелек когда-то принадлежал ему. В одном из его углов лежал вексель на 287 500 франков. Вексель был погашен. В другом алмаз величиною с орех со следующей надписью, сделанной на клочке пергамента «Приданое жули». Моррель провел рукой по лбу. Ему казалось, что он грезит. Часы начали бить одиннадцать. Каждый удар отзывался в нем так, как если бы стальной молоточек стучал по его собственному сердцу. — Постой, дитя мое, — сказал он, — объясни мне, что произошло? Где ты нашла этот кошелек? в доме номер пятнадцать, в Мильянских аллеях, на камине, в убогой коморке на пятом этаже. Но этот кошелек принадлежит не тебе, — воскликнул Морель. Жули подала отцу письмо, полученное ею утром. И ты ходила туда одна, — спросил Морель, прочитав письмо. Меня провожал Эммануэль, Он обещал подождать меня на углу музейной улицы. Но странно, когда я вышла, его уже не было. Господин Морель раздалось на лестнице. — Господин Моррель! — Это он! — сказала Жули. В ту же минуту вбежал. — Эммануэль, не помни себя от радости и волнения. — Фараон! — крикнул он. — Фараон! — Как, фараон? Вы не в своем уме, Эммануэль. Вы же знаете, что он погиб. — Фараон, господин Моррель, отдан сигнал. Фараон входит в порт. Моррель упал в кресло. Силы изменили ему. Ум отказывался воспринять эти невероятные, неслыханные, баснословные вести. Но дверь отворилась, и в комнату вошел Максимилиан. «Отец!» — сказал он. «Как же вы говорили, что фараон затонул? С живой башни дан сигнал, что он входит в порт». «Друзья мои!» — сказал Муррель. — Если это так, то это божье чудо. Но это невозможно. Невозможно. Однако то, что он держал в руках, было не менее невероятно. Кошелек с погашенным векселем и сверкающим алмазом. — Господин Муррель, Сказал явившийся в свою очередь Коклес. «Что это значит? Фараон? Пойдем, друзья мои, — сказал Морель, вставая. Пойдем, посмотрим и сжалится над нами Бог, если это ложная весть». Они вышли и на лестнице встретили госпожу Морель. Несчастная женщина не смела подняться наверх. Через несколько минут... Они уже были на улице Каня-Бьер. На пристани толпился народ. Толпа расступилась перед Морелем. «Фараон! Фараон!» — кричали все. «Фараон пришел!» В самом деле на глазах у толпы совершалось неслыханное чудо. Против башни святого Иоанна корабль, на корме которого белыми буквами было написано фараон, Рэйли, сын Марсель, в точности такой же, как прежний фараон. И также, груженный кашнилью и индиго, бросал якорь и убирал паруса. На палубе... Распоряжался капитан Гомар. А Пенелон делал знаки господину Моррелю. Сомнений больше не было. Морель, его семья, его служащие видели это своими глазами и тоже видели глаза десятков тысяч человек. Когда Морель и его сын обнялись, Тут же на малу, под радостные клики всего города, Незаметный свидетель этого чуда, С лицом до половины закрытым черной бородой, Умиленно смотревший из-за будки на эту сцену, Прошептал, «Будь счастлив, благородный человек, Будь благословен, За все то добро, которое ты сделал, и которое еще сделаешь. И пусть моя благодарность останется в тайне, как и твои благодеяния. Со счастливой, растроганной улыбкой на устах он покинул свое убежище, и, не привлекая ничего внимания, ибо все были поглощены событием дня, спустился по одной из лесенок причала и три раза крикнул «Джакопо!» «Джакопо! Джакопо!» К нему подошла шлюпка, взяла его на борт и подвезла к богато оснащенной яхте, на которую он взобрался с легкостью моряка. Отсюда он еще раз взглянул на Мореля, который со слезами радости дружески пожимал протянутые со всех сторон руки и затуманенным взором благодарил невидимого благодетеля, которого словно искал на небесах. А теперь, — сказал незнакомец, — прощай, человеколюбие, благодарность, прощайте все чувства, утешающие сердце. Я заменил провидение, вознаграждая добрых. Теперь пусть Бог мщения уступит мне место» чтобы я покорал злых. С этими словами он подал знак, и яхта, которая, видимо, только этого и дожидалась, тотчас же вышла в море.